Космический порядок Кришнамурть Мы закончили на днях нашу беседу словами «когда ум совершенно пуст, когда он свободен от всего, чем наполнила его мысль, начинается истинная медитация». Но я хотел бы глубже войти в этот предмет, вернуться немного назад и выяснить, может ли ум, мозг, быть когда-либо свободным от всяких иллюзий, от всех форм самообмана? Возможно ли ему иметь свой собственный порядок, порядок, не созданный мыслью, усилием или каким бы то ни было стремлением всему найти соответствующее место? А также способен ли мозг, сильно поврежденный потрясениями и разного рода ситуациями, полностью исцелить себя сам? Итак, Начнем с вопроса, существует ли порядок, не созданный человеком или мыслью, не являющийся результатом расчета, который делает порядок из беспорядка, порядок, продолжающий оставаться частью прежней обусловленности. Дэвид Бом, вы относите это к уму, я думаю, можно сказать, что порядок в природе существует сам по себе. Кришнамути. Порядок природы – это самостоятельный порядок. Бом. Да, он не создан человеком. Кришнамурти. Но я говорю не о таком порядке. Я не уверен, что это порядок того же рода. Существует ли космический порядок? Бом. Это одно и то же в том смысле, что слово «космос» означает «порядок», но порядок всеобъемлющий, включающий в себя порядок универсума и порядок ума. Кришнамурти. «Да, я пытаюсь выяснить, существует ли такой порядок, которого человек никогда не сможет постичь». Бом. «А как мы будем это обсуждать?» Кришнамурти. «Не знаю, что такое порядок». Нараян. «Существует математический порядок, как высшая форма порядка в любой области знаний». Кришнамурти. «Согласились бы математики с тем, что математика представляет собой полный порядок?» на Нараян. «Да, математика сама есть порядок». Бом. «Я думаю, это зависит от математика. Но существует хорошо известный математик по имени фон Нойман, который определил математику как соотношение соотношений. Он действительно имел в виду соотношение порядок. Это порядок, работающий скорее внутри поля самого порядка, чем в каком-то объекте». Кришнамути. «Да, именно это я стараюсь выяснить». Бомб. Наиболее творчески мыслящие математики имеют такое восприятие порядка, которое может быть названо чистым порядком, но это, конечно, ограниченный порядок, потому что он должен быть выражен математически, в терминах, формул или уравнений. Кришнамурти. Конечно. Является ли порядок частью беспорядка, как мы его знаем? Бомб. Что мы понимаем под «беспорядком» – это уже другой вопрос. Невозможно дать соответствующего определения «беспорядка». Это то, что нарушает порядок. Все, что происходит, в действительности имеет свой порядок, но вы можете, если хотите, определенные вещи называть «беспорядком». Кришнамурть. «Вы говорите, все, что случается, есть порядок?» Бом. «Да, имеет какой-то порядок. Если тело функционирует неправильно – Если даже в нем развивается рак, то существует определенный порядок в раковой клетке. Она растет как раз соответственно определенной схеме в зависимости от той разновидности болезни, которая стремится погубить тело. Как бы то ни было, во всем есть определенный тип порядка. Кришнамурти. Да, конечно. Бом. Это не нарушает законов природы, хотя... Относительно в некотором контексте вы можете называть это беспорядком, потому что если мы говорим о здоровье тела, то рак называется беспорядком. Но в самом Кришнамурте рак имеет свой собственный порядок. Бомб. Да, но он несовместим с порядком роста тела. Кришнамурте. Абсолютно. Так что же мы понимаем под порядком? Существует ли такая вещь, как порядок? Бомб. «Порядок – это просто ощущение, мы не можем порядком овладеть». Нараян. «Я думаю, что чаще всего мы имеем дело с порядком в какой-то определенной структуре или сфере. Порядок всегда что-то предполагает, но когда вы говорите о порядке самого порядка, как в математике, то это помогает нам преодолеть наш ограниченный подход». Бом. «Видите ли, математика начинает порядок». Прежде всего, с последовательности чисел, как 1, 2, 3, 4, которые она выстраивает в иерархию. Но вы можете себе представить, что означает порядок чисел. Существуют, например, ряды соотношений, образующие константы. Простейший пример порядка вы имеете уже в последовательности чисел. на Нараян. А новый порядок, созданный открытием нуля, является ли математический порядок и порядок в природе, частью порядка более широкой сферы или это локальная форма? Кришнамурти, видите ли мозг, ум, так противоречив, так травмирован, что он не способен обрести порядок? Бом, да, но какого рода порядок ему требуется? Кришнамурти, ему нужен порядок, при котором он будет защищен от ударов и сотрясений, не будет испытывать боли ни физически, ни психологически. Бом. Сущность порядка и математики в том, чтобы не было противоречий. Кришнамурти, но мозг находится в противоречии. Бом. Тут что-то неверно. кришнаморть да, мы уже сказали, что мозг сделал неверный поворот. Бом. Понимаете, если тело растет неправильно, мы получаем раковые клетки, что означает два противоречащих друг другу порядка. Один из них – порядок рака, а другой – порядок тела. Кришнамурти. Да, но не может ли ум, мозг быть полностью свободным от всякого организованного порядка? Бом. Под организованным порядком вы понимаете твердо установившийся или навязанный стереотип? Кришнамурти. Безусловно. Навязаны извне или самим собой. Мы пытаемся исследовать, может ли мозг когда-либо быть свободным от всякого навязывания, давления, от ран, ударов и мелочей обыденного существования, которые толкают его в разные стороны. Если он не может себя освободить, то в медитации нет никакого смысла. Бум! «Вы могли бы пойти дальше и сказать, что, пожалуй, сама жизнь не имела бы смысла, если бы не было возможности освободить ее от всего этого?» Кришнамурть, «Нет, я не хотел бы сказать, что жизнь не имеет смысла». Бом, «Неизвестно, сколько времени будет действовать стереотип?» Кришнамурть, «Если он будет действовать, как это и происходит, неопределенно долгое время, исчисляемое тысячелетиями, то жизнь лишена смысла, но я думаю, что смысл существует хотя бы в том, чтобы выяснить, должен ли мозг быть абсолютно свободным.